Глава 52. Погода выдалась теплая, вернее сказать, жаркая. Тёмыч умаялся, сейчас спокойно сидел в коляске, время от времени поглядывая на яркие носки с пришитыми к ним смешными зверятами. Крош рукодельница. Богдан мало понимал в этом, однако не нужно быть гуру от легкой промышленности, чтобы оценить шитые костюмчики, игрушки, Развивающие коврики, покрывальцы, подушечки и прочую, на его взгляд, ерунду. Однако же нравящиеся темки. Например, красный непонятный зверь. Не то заяц, не то пес, пришитый к носку, вызывающий восторг малого. Темка отвлекся от зверька, захныкал, вспомнив, что давно в его поле зрения не попадала мама. Богдан взял малыша на руки. Женя действительно задерживалась, он даже начал волноваться. Вроде обычный осмотр, плановый. Только что, по большому счету он в этом понимал. Женские дела и есть женские. Физиологию знал, от вида прокладок в обморок не падал, о некоторых болезнях слышал, но в тонкости не углублялся. Прием был назначен на 11 утра. В шесть встали, в половине одиннадцатого Женька зашла в платную клинику, сейчас же почти час дня. Тёмоч крутил головой, высматривая интересное своему шестимесячному сознанию, хмурился. Явно раздумывал, а не поорать ли в всласть. А то ведь так и уедут из-за Бакана, не огласив воплем окрестности. Э, нет, парень. Богдан ловко перехватил малого. Тот в ответ звонко шлепнул его по щеке, прищурился, открыл рот явно с намерением укусить за нос. У Тёмыча лезли зубы. Он тащил в рот все, что попадало в цепки ладошки, а что не попадало, до того тянулся сам. Нос нельзя, держи. Выудил из сумки на коляске прорезыватель для зубов. Малыш согласился. Они неплохо ладили. Артём не был капризным парнишкой. Хныкал, порой заходился в безудержном плаче, особенно если подходило время еды, а заветной бутылочки в руках не оказывалось. В целом же с ним было легко найти общий язык. Он не посторонних. Сначала напрягался, хмурился, но если поблизости не было мамы, а посторонний вызывал доверие — Мелкий с удовольствием общался, что-то рассказывал на тарабарском языке, шлепал пухлыми ладошками, заливисто смеялся или спокойно сидел на руках, важно рассматривая окружающий мир. Один раз Тёма оставался с Егором, братом Богдана, когда кроша решилась прокатиться верхом. Богдан в тот день оседлал белоснежного валета, а Жене достался джентльмен-абсент. Далеко от дома не отъезжали, чтобы в любой момент вернуться. Можно с уверенностью сказать, Тёмыч разлуку с мамой пережил легче, чем она с ним. Кажется, она даже не поняла до конца, понравилось ли ей. А вот Богдан определенно был в восторге от вида Женьки на высоком красавце. От посадки, словно она всю жизнь сидела верхом. От того, что Крош расспрашивала, интересовалась, искренне радовалась его успехом. Такого с ним не случалось давно, скорее всего, никогда. Щекочущее, тёплые чувства. И от поцелуя, заставившего разогнаться кровь до боли в висках и поху, С девушкой брата Ольгой Темыч быстро нашел общий язык. Быстрее, чем с Богданом и Егором. Скорее всего, потому что Ольга женщина. Не привык к мужскому обществу, пацан. Ничего, подрастет, станет чаще бывать в мужской компании. На конезаводе, охоте, рыбалке. Везде, где традиционно мало женщин. «О чем мечтаете?» Голос крош прозвучал звонко, неожиданно. И снизу. Какая она все-таки крошечная, крош. Не худая, все при ней, а крошечная. Тебя ждем. Чего так долго? Богдан не сумел скрыть волнения, впрочем, не старался. Темыч тут же запищал, недовольно завозился, потянулся к маме, готовясь разреветься на весь белый свет, если сейчас же не окажется на руках у мамочки. Он долго вел себя хорошо, пора и честь знать. Не терпится? Кокетливо мелькнули ямочки на щеках. Покрытое веснушками лицо разрумянилось. Глаза. Зелень манила, обещала, поощряла, как и пухлый рот. «Не представляешь, насколько!» Нагнулся к уху, прошептал так, чтобы крепыш с другой стороны точно не услышал. «Завалил бы тебя прямо здесь, на газоне!» Закинул ноги на плечи и... «Пфф!» Пропыхтела Женька, нервно облизнув губы. Так что сказал врач? Богдан предпочел перевести тему. Не идти же по парку с внушительным стояком в штанах. Рядом женщина с ребенком, вокруг праздно гуляющие люди, пожилые пары, степенные старушки, голдящие девочки-подростки, похожие на стайки галок, бодрые старики-пенсионеры, вышедшие перекинуться парой слов с приятелями. Все хорошо, кивнула Крош. А почему так долго? нахмурился Богдан. «Анализы всякие, УЗИ. Какие анализы? Всякие. Кровь, на инфекции, передающиеся половым путем, фыркнула Женя. На ВИЧ даже. Ты разве не боишься, вдруг у меня какой нибудь ЗППП? Подцепила в роддоме или в инфекционке с Тёмычем? Конечно, боюсь, ночами не сплю. Процедил сквозь зубы Богдан. Потом оглядел смотрящую на него крош и добавил. У меня есть санитарная книжка с причитающимися обследованиями, анализами, прививками. Откуда? На кумысном производстве требуется, коротко ответил, обратив внимание на Темыча, тот собирался реветь. В этот раз точно и безотлагательно. Быстро вытащил пустышку из сумки, протянул карту недовольного. Малыш вцепился в соску, окинул недовольным взглядом Богдана. Дескать, откуда ты такой шустрый взялся? Поорать в сласть не даешь.